три часа пятьдесят пять минутверь открылась Гарган сидел на своей койке стоявшей в углу крохотной камеры на пороге появился солдат пожалуйста следуйте за мной доктор Гарган сказал он куда мы идем в дежурную комнату Гарган продолжал сидеть Что лучше предпринять спросить ли еще что-нибудь отказаться идти поднять бучу «Да нет», — решил он. «Лучше поберечь энергию для более важных вещей. Энергия еще пригодится». Он встал, вышел из камеры вслед за солдатом. Миновав длинный подземный коридор, тяжелую стальную дверь, несколько ступеней, затем еще один коридор и еще одну стальную дверь, они оказались в самом здании фермы в необычно комфортабельной комнате. Там были книжные полки, удобное кожаное кресло. Над камином даже висела внушительная оленья голова, окна закрыты плотными занавесками. Из огромного кожаного кресла, стоявшего между окнами, поднялся человек в гражданском куривший сигару. Навитому было лет сорок пять. Он производил впечатление человека атлетически сложенного в хорошей спортивной форме. «Доктор Гарган», — спросил человек, — «прошу извинить за беспокойство, в такой поздний час я Ричард Инглиш». Он протянул правую руку, но Гарган отказался ее пожать. Инглиш изящно преобразовал этот жест во взмах, приглашавший Гарган сесть. «Пожалуйста, садитесь», — сказал он мягко, — «хотите кофе?» Гарган колебался, он ничего не ел с утра, так как пропустил обед и отказался от ужина. Отчасти он боялся, что они могли что-нибудь добавить в пищу, отчасти пользовался своим отказом от еды, как оружием. «А я выпью», — сказал Инглиш. «Я думал, что вы присоединитесь». «Хорошо», — сказал Гарден, — и сел в кресло. Инглиш кивнул, и солдат исчез, чтобы принести им кофе. «Я должен извиниться, что задержал вас здесь таким образом», — сказал Инглиш. «Когда вы меня отпустите» сколько это будет продолжаться, когда я выйду отсюда. «Вот затем я и пришел, чтобы поговорить с вами», — ответил Инглиш. «Я надеюсь, что это может произойти очень быстро. Я бы не желал ничего лучшего, чем вернуться с вами в Вашингтон сегодня ночью. Но боюсь, что это зависит от вас». «О, каким образом?» «Они уже пробовали угрозу, а теперь, — подумал Гарган, — попробует обещание». Беда была в том, что они, вероятно, также будут тянуть с выполнением обещаний, как медленно привести в исполнение своей угрозы. Но, — рассуждал Гарган, — ему нечего терять, надо выслушать Инглиша. Как вы сами представляете, сложилось очень щекотливое положение для нас обоих. Вы получите какую-то информацию, которую вам не полагается иметь. Мы ответственны за то, чтобы эта информация не распространялась. «Вы имеете в виду Тарсус?» «Да». «Так это правда». «Было бы глупо с моей стороны подтверждать или отрицать услышанную вами версию», сказал Инглиш, затянувшись сигарой. «Это только осложнило бы наше положение. Я могу вам сказать только, что безопасность нашей страны требует, чтобы мы приняли некоторые меры, решительные меры, чтобы обеспечить ваше молчание». Все это должно было стать вам ясно после беседы, которую вы имели сегодня. Однако вы не хотели дать заверения в том, что будете молчать, и не хотели указать источника вашей информации. Солдат вернулся с подносом, на котором стояли кофейник и чашки с блюдцами. Он поставил поднос на низкий столик между креслами. «Угощайтесь», — предложил им Гриш. Гарган налил себе чашку кофе и подождал, пока Инглиш нальет себе. Он ждал, когда Инглиш возьмет сливки или сахар. И того, и другого ему очень хотелось. Однако Инглиш пил свой кофе несладким и без сливок. Тогда он решил поступать так же. По крайней мере, кофе был горячим и крепким. Это лучше, чем ничего. «Хорошо», — сказал Инглиш. Отпив глоток, он поставил чашку на стол. «Я здесь не для того, чтобы вас допрашивать или угрожать вам. Я просто хочу, чтобы вам стало ясно, какой у нас выбор. Это подскажет вам, как поступить. Мы бы хотели удовлетвориться вашим словом, если, конечно, вы согласитесь его дать, что всегда будете молчать. Но, к сожалению, мир стал очень сложным, и ситуация складывается неплохо». Настолько щепетильная, что мы не можем верить ничьему слову. Альтернативы, которые нам остаются, довольно неприятны. «Мы можем держать вас здесь очень долго», — продолжал он, «но это будет все более затруднительным. Ваше исчезновение нам не трудно объяснить, но ваше появление после месяца отсутствия гораздо сложнее. А через шесть месяцев это будет почти невозможно. Таким образом, вторая — Альтернатива не подходит. Третья альтернатива гораздо проще. Ваша смерть. Несчастный случай в пойнт бару, где, по мнению вашей жены, между прочим, вы сейчас находитесь по делам отдела. Но ваша смерть была бы несчастьем. У вас есть жена, семья, полезная деятельность и удачная карьера. Это было бы ужасным несчастьем. Впервые Гарган испугался. И не из-за мелодраматического характера разговора, но наоборот, из-за делового, почти скучающего тона, каким Инглиш все изложил. «И еще есть четвертая альтернатива», — продолжал Инглиш, — «та, которую я, безусловно, предпочитаю». «Это какая же?» — спросил Гарган, стараясь казаться таким же беззаботным, как и его противник. Инглиш вытащил из кармана пиджака конверт и передал его Гаргану. Если вы нам скажете, где вы получили информацию, и подпишите вот этот документ, тогда, я думаю, будет совершенно безопасно отпустить вас утром». Гарган стал читать письмо. Это было письмо и исповедь, признающее, что он, Томас Гарган, врач, получил взятку в 10 тысяч долларов от строительной корпорации «Пеликан Лейк», Южная Каролина, за скрытие четырех случаев тифа, вызванных загрязненной водой той местности. «Я этого не делал», — сказал Гарган. «Конечно, вы этого не делали. Но когда у нас будет это письмо, с вашей подписью под ним появится и полная уверенность, что с вашей стороны никаких неблагоразумных поступков не последует. Как вы можете быть уверены, что потом я не откажусь от подписи?» «Если бы не было другого свидетельства», — сказал Инглиш, «Думаю, что вы могли бы отказаться. Но кое-кто будет задавать себе вопрос, почему вы дважды вносили деньги на свой банковский счет именно в то время, когда произошел инцидент в Пеликан-Лейк? И, конечно, мы можем привлечь свидетелей. уже Лжесвидетельство, я полагаю, один из наших наименьших грехов». Гарган задумался, не отрывая взгляда от бумаги, лежащей на его колене. Через некоторое время он посмотрел на Инглиша. «Разрешите мне сделать контрпредложение». «Конечно, сделайте одолжение». «Если я вас заверю, что буду молчать, и если я подпишу эту отвратительную бумагу, сможем мы на этом окончить дело?» «Я хочу добавить, что если вы меня убьете, вы все равно не узнаете, кто был моим осведомителем. Вы так или иначе не добьетесь этого» это не так просто», — ответил Инглиш. «Ваш отказ назвать осведомителя беспокоит нас в другом плане. Это предполагает отказ от сотрудничества с нами. Практически мы уже все знаем про вашего друга Арни». С трудом Гарган сумел сдержать дребезжание чашки облюдца. Знали ли они на самом деле? Как они могли это узнать? А с другой стороны, как они могли догадаться, что его имя было Арни? Отчаянно стараясь выиграть время, Гарган посмотрел на Инглиша с самым невинным видом и спросил, «Арни? Кто это?» Инглиш улыбнулся. «Я надеялся, что вы нам сообщите его фамилию. Нам и без вас не потребуется много времени, чтобы это выяснить. У нас есть свои методы, и мы находили людей, имея гораздо меньше сведений, так что это просто вопрос времени». Гарган расслабился. Он был спасен, во всяком случае, временно. Однако только временно он знал, что Инглиш не праздно хвастался. Это только вопрос времени. Так почему не сказать? Почему не сотрудничать? Ведь легче выйти из положения этим логичным путем. Результаты будут почти те же. Точно такие же. Нет, не совсем. Останется плохой привкус, с которым ему придется жить все оставшиеся дни жизни. Это было возмутительно. То, что они делали, невыносимо, беспардонно зло. Будь он проклят, если он им назовет фамилию Арни. Инглиш вздохнул. «Хорошо», — сказал он. «Мы предоставим вам время, чтобы подумать». Хотелось спросить, сколько времени. Но Гарган не доставит Инглишу такого удовольствия. «Брикс», — позвал Инглиш. Солдат вернулся и встал по стойке смирно. «Отведите его», — приказал Инглиш. Тем же путем они вернулись вперед подземную камеру.